Глава с о в т о р Последний день тишины. Последний день в родительском доме. На очередной встрече недовольный Эринес дал добро для свидания с Ирисией на предложенной мной территории. Поэтому сегодня вечером, оставляя пирата на попечении сестренки, я отбываю в столицу, чтобы завтра участвовать в охоте на теней. Щенок будто бы всё понимает и не отходит от меня ни на шаг, куда бы я ни направился. Смотрит преданно в глаза и виляет хвостиком, словно говоря, «Возьми с собой, хозяин, я пригожусь, я же твой». Нет, пират, это не твоя битва. Самому до слёз жаль расставаться, но щенячьи клыки пока не готовы противостоять бандитским ножам. Подрасти, верный друг, и вот потом мы с тобой вместе... Главное, чтобы это потом наступило, а приключения на двоих придумаем. Прощальный ужин. Говорим обо всём, кроме предстоящих событий, не желая нагнетать обстановку. Отец шутит и рассказывает какие-то морские байки. Литарея, убрав всю прислугу, сама руководит застольем, а с о р н е е пытается копировать поведение мамы, хотя получается у неё не очень, слишком взвинчена сестра от происходящего. Я смотрю на них всех, и мне хорошо. В душе поселилась щемячая светлая грусть. Совсем не переживаю, что могу погибнуть, но ощущение, что прощаюсь, может быть, навсегда давит. Семья. Это моя семья. Такая разная такая родная. Пытаюсь запомнить каждую секунду, всматриваюсь в их лица. Неужели это в последний раз? Нет. Прочь поганые мысли. «Ещё не раз так посидим, а я сделаю всё возможное, чтобы не принести им горя своей гибелью. Значит, придётся стараться во сто раз сильнее, думать и быть начеку». «Ну что, сын?» Отец встал и посмотрел на меня. «Пора в бой. Обычно все меня провожали, а тут сам не на том конце стола сижу. Трудно это занятие, оказывается. Уходить легче». «Удачи желать не буду. Боги любят л а д о м о л ю у с о в и обязательно даруют её. Скажу, как воин воину. Главное в схватке — это вера в себя. Засомневался, остановился и тут же проиграл. Верь, сын, ты всё можешь. Неважно, сколько зазубрин будет на твоём мече, но возвращайся с победой. А теперь скажу, как отец. Мои парни тоже участвуют в завтрашнем». Уже на кораблях сидят в полной боевой готовности. Будет туго. Шли в порт весточку, а я тут же с ними к тебе на подмогу примчусь. Любые препятствия смету на пути, но выручу. «Сейчас жалею, что женщина», — вздохнула мама. «Тоже бы в бой ринулась. Лик, будь осторожен. Второй раз я не переживу». «Плохой совет», — возмутился Венцем. В драке осторожные первые гибнут, так как не о том думают. Голову не теряй, просчитывай каждый шаг, но дерись, будто бы у тебя несколько жизней. «Смелость и осторожность могут идти рядом», — возразила Литария. «А я тебе ничего желать не буду, братик». с о р н е е встала и, подойдя ко мне, поцеловала в щёку. «Вот тебе мой оберег». Потом поцеловала в другую. «А это ещё один для усиления». «Я люблю тебя, Лик. Никого не слушай, а только своё сердце». «Ммм, как вкусно пахнешь, сестрёнка! Прямо укусить хочется!» «Мятый ваниль, мои любимые духи. Вернёшься, подарю флакончик для сам знаешь кого, а то вы, мужчины, ничегошеньки в этом не понимаете». «Лучший запах — запах победы», — пафосно возразил отец. ага — саркастически ответила Литария. — Поэтому ты мне всегда вонючки разные даришь. Главное, чтобы флакон красивый и большой, а что в нём не так и важно. — Так они ж дорогие, Литочка, значит, хорошие. — с о р н и е с улыбкой посмотрела женщина на дочь. — С мужем я этот момент в воспитании упустила, а Ликард ещё не безнадёжен. Обязательно подари ему свои духи и научи брата разбираться в ароматах, чтобы не позорился. Как этот. Мы рассмеялись впервые за весь вечер, сбросив напряжение, и выпили. Пора в путь. Едем в столицу. Патлок сидит смурной и задумчивый. «Эй!» Легко пнул я его по голенищу сапога. «Язык прикусил, что ли? Обычно от твоей болтовни никуда не деться, а тут молчишь, словно вяленая рыба. Думаю, ваш милсердие. Ещё и завидую вам». Вон, а как все провожали, а я, с л у ч и с ь чего, никто и не вспомнит патлока. Могилка на храмовом кладбище быстро зарастёт. Один я, родных давно уже нет, а справный, понимающий бабёнки, так и не сыскал. Грустно стало быть. а ч е г о не сыскал? Невест же в каждом квартале имеешь, бери любую и веди к присмеру. Так ч ё т плохо с невестами стало. Тут совсем в службе закрутился, и разбежались все, а ну и хорошо, надоели. А ты за нашей занозой приударь, она сама безопасница и поймёт твою жизнь. Вот совсем вы меня, Реликард, не любите. Ежели за ней приударю, то и она в ответ э, ножиком своим в печень, чтобы, значит, больнее было. н е «Альда, хоть и нормальная деваха, только мы с ней разные ягоды. Лучше один, но подольше поживу». Уже поздней ночью мы собрались в моём кабинете всей группой. Ещё раз обсудили завтрашнее мероприятие, поискали косяки. «Вроде учли всё», — закончил я совещание. «Всего никогда не учтёшь», — сказала Заноза. «Ни разу не было, чтобы план где-то сбоя не дал». «Будет десять вариантов, обязательно одиннадцатый, непросчитанный. Выскочит». «Так чего тогда за него и переживать?» — ответил Патлок. «Всё по воле богов значится, а нам только смотреть в оба и не теряться». «Согласна. Главное, Канганду подальше от любой, даже самой маломальской опасности держать». «Теперь и выспаться не мешает. Когда ещё доведётся?» «Если хочешь, иди», — кивнул я. Только скажи, где пирожки лежат. Проглодались, о Реликард? Нет. Хочу посидеть с болтуном и выпить за хорошее завершение дела. з а к у с к пригодится. А я? Ты же спать собралась. Чего-то расхотелось. Тогда присоединяйся, Соня. Я мигом. Там не только пирожки, а ещё буженина подоспела. Довольно улыбнулась заноза и быстро выбежала из комнаты. Я же пошёл в подвал выбрать бутылочку получше. Уже в нём вспомнил о тайнике и, открыв его, взял два кошеля. Вот, — выложил я их перед слугами, — держите по сувениру. Не знаю, что и как закончится, поэтому буду спокоен, зная, что у каждого у вас есть финансы, и выпить за моё посмертие, и и столицы тайком уйти. Золото! Тут золото! — воскликнула Альда. Потом она нахмурилась и отодвинула от себя деньги. Не возьму, ваше милосердие. Меня Рис о г е р т в беде не оставит и снабдит всем, чем надо. А за посмертие с них пить не буду, поперёк горла встанет. Правильно за нос, говорит, — поддержал её патлок. Ежели помрёте, то мы, стало быть, не справились, а... и денег не заслуживаем, я тоже брать не буду. Немного поспорили, но сладкая парочка осталась непреклонна. ладно «Сейчас не хотят, потом отдам». Положили кошели в шкаф и провозгласили первый тост за успех. «А я платья за нозочки дошила», — в какой-то момент застолье сказала р а с к р а с н е в ш а й с я Альда. «Кому? Кукле своей», — пояснил Болтун. «Подарил на свою голову? Так-то переча она постоянно бегает к Иргифии, портнихи ваши, значит, са. Вон, а посмотрите, все пальцы исколоты». «Да, заживут», — отмахнулась девушка. «А Эргифия очень замечательная женщина. Я же раньше думала, что шить умею, так теперь понимаю, что нет, многому меня научила, и платье на загляденье вышло. Хотите, покажу». Не дожидаясь ответа, она выпрыгнула из-за стола и метеором умчалась в свою комнатку. «Смотрите!» Вернувшись, протянула Альда куклу в пышно-золотисто-голубом наряде. «Ни у кого такой нет». Её лицо при этом светилось такой гордостью и детской радостью, что просто ребёнок, маленькая счастливая девочка, а не жёсткая безопасница, отправившая на тот свет кучу бандюганов. Эх, ей бы семью и дом, а не по притонам м н е л ю д и выслеживать. Она, кажется, очень на тебя похожа. Не поверите, но болтун за день смастерил. Руки у него правильные растут. «Вы теперь реликард, не волнуйтесь, мы с ним друзья стали». А ещё Иргифия сказала, чтобы я к ней приходила и вместе сошьём мне наряд. Говорит, что у меня талант есть. Когда всё закончим, то спрошу советника безопасности отпустить. И если он согласится... «Согласится обязательно», — говорю ей. Обещаю словечко замолвить. «А ты, Болтун, приглядись. Смотри, какая мастерица мимо носа проходит. Не чита твоим невестам. Уведут?» «Чего это он про меня языком бил?» — насторожил а с ь з а ноза. «Да я тебя сватать пытался, а этот боится, что ножом в печень ударишь». «В печень? Что ж я, злыдня какая-то, это же больно!» «Наговаривает на меня. В сердце, чтоб не мучился. Исключительно в сердце. Можно ещё в глаз, конечно, только лицо портить жалко. А так он хоть и болтает много, но мужичок знатный». Как стану богачкой, т у пусть попробует на золотой карете подкатить и с подарочком дорогим. Может, и не откажу. — Где же я столько денег на золотую карету возьму? — возмутился Патлок. — Старайся. Пограбь там кого-нибудь или клад найди. — в а ш милсердие, можно вас грабану? Разочек один. Потом всё обратно отдам. Так с шутками и прибаутками мы посидели ещё немного, а потом разошлись по своим комнатам. День предстоит тяжелый, и усугублять не стоит. Ирисия пыталась читать, но строчки перед глазами расплывались, а смысл слов ускользал под напором мыслей в голове. Завтра она будет участвовать в непредсказуемой авантюре, выдуманной Ликкартом. Он уже предал раз, и нет г а р а н т и й что предательство не повторится. Когда было ещё очень далеко, то всё казалось простым. Приехала в незнакомый дом, дождалась, пока нападение будет отбито, и вернулась под охраной во дворец. Теперь же понимание опасности заставляло зябко ёжиться. Одна. Среди чужих людей нет рядом отца и дядюшек. Хочется малодушно отказаться и, придя к Ангану, попросить отменить представление. Папа с радостью согласится, но дальше как жить — Каждый день в с п о м и н а я о своей трусости. Нет, я, дочь правителей, должна вести себя соответствующе, пусть и страшно, да и коты. Сейчас сдамся, буду сдаваться в будущем постоянно, а слабых среди звеницилов е никогда не было. «Дочь, можно?» Голова отца просунулась в дверь. «Даже очень нужно, папочка. Нервничаешь?» Присаживаясь на диван, поинтересовался отец. «Ага. Я тоже. м е с т о себе не нахожу. Может, пошлём всё к Хиргу? Выворачивает всего от понимания, в какую задницу тебя отпускаю». «Знаешь», — улыбнулась Ирисия, — «только что об этом думала». «Вот и славно. Сейчас вызову Согерт и...» «Да д а с л у ш а й до конца. Думала, но в очередной раз поняла, что поступаем правильно». Сейчас есть небольшая опасность, только её будет не сравнить, когда тени начнут другой свой план не под нашим контролем. И заменить меня неким должна лицом эканганским светить, покуда вы бесцветных не угробите. Надо, папа. Ты не хуже меня это понимаешь. Пастухом б о родился, сейчас пас о в е т спокойно. Так угораздил уж во дворце. И ты бы дожидалась меня с пастбища, варя похлёбку. Райская жизнь. Уверена, что у пастухов свои неприятности, и они завидуют тебе. Волки с тигранами могут напасть, а на дом пираты. Охраны нет, защитить некому. Я же котёл могу перевернуть и обвариться, так что давай не будем мечтать, а то ещё сбудется. Больше всего Ладомолиус настораживает. С ним вдвоём, да ещё и в окружении его слуг. Не его. Оба сопровождающих верные люди дядюшек и получили недвусмысленный приказ защищать тебя ц е н о ю собственной жизни. Будет угроза от л и к а р т -то а его тоже у г р о б и т Он это знает и г л у п о с т и не совершит. Представляешь, умудрился наорать на меня, когда с сестрой приезжал. Никакого почтения. Опять? Второй раз стерпел. На тебя это не похоже. А когда первый, — удивился Тойбрелл, Когда планы меняли, вы с ним как два пса сцепились, слюной брызгая. Так даже дядюшки себя не ведут. Да? Хм, не заметил. За пару выражений попенял ему, конечно, но чтобы мы с ним до такой степени... То-то и смотрю, я бодрячком после совета был. Теперь понятно, кровушку разогнал. Может, после всего должность ему придумать соответствующую, чтобы не вешать за подобное. «Канганский с п о р щ и к Как, по-твоему, подойдёт? Тем более Ликард на язык хоть и резок, но с головой дружит. Идейку отличную подкинул, как с твоим будущим мужем поступить. С каким это мужем?» Нахмурившись, отстранилась Ирисия от отца. «С будущим. Кого выберешь, то ты станет Эканганом при Канганде. Пап, а ты ничего в титулах не перепутал? Вообще-то Эканганда и Канган». Видишь, как интересно может получиться. Если твой жених перед свадьбой подпишет б у м а г и что отрекается от власти, и передает ее своей жене, то появится и женский вариант титула Кангана — Канганда. А он станет Эканганом, просто ближайшим родственником правительницы. Тут тебе ни династических браков, ни новых людишек на троне — «И кто на подобную глупость согласится?» «Где сумасшедшего жениха искать буду?» «Ну, один уже есть. Ладомолиус. Сам это придумал и свататься пытался». «Этот с к о т и н о й и тебя теперь окучивает!» «Вскочила девушка, гневно сжав кулаки. А ты, смотрю, поддался. Не верь ему! Зад твой весь медом обмажет, лишь бы на трон залезть. Уж я-то знаю, как он может!» «Успокойся и сядь», — строго приказал отец. «За идиота не держи». «Я и не верю, но идея хорошая. А ты присмотрись потом. Есть в ладомолеусе стержень». Мёдом зад даже не пытался мазать. Я ж говорю, наорал, как на борга последнего. Последний раз так на меня голос отец повышал, когда твоя будущая мать его же самого и осадила. И если решишь, что он действительно стал другим, то... Тем более, это самое уже вы с ним. Ирисия задумчиво подошла к окну и взяла с постамента вазу. Это тоже из саранданской коллекции. Её сестра чуть было не угрохала одного ладомолиуса. Обманчиво спокойным голосом пояснила она. — И ты посмеешь её кинуть в отца? — В кангана? — Куда молодёжь катится? — Посмею. «Ещё как посмею! Ей всё равно, в кого лететь! И как только твой язык повернулся предложить мне подобное!» «Вот и хорошо!» Улыбнувшись, поднялся т о й б р е л с дивана, сладко потягиваясь. «Вижу, что теперь в боевом настроении. Не теряй его, дочка, завтра пригодится. Ну, а я пошёл, раз дело сделано». «Так ты...» «Я ж тебя лучше всех знаю», — подмигнул он. «Пока не разозлишь, будешь ходить и в себе сомневаться. Учись, б у д у щ а я Канганда, людьми управлять. И над словами моими подумай». Отец у ш ё л а и р и с и осторожно поставив вазу на место, действительно призадумалась. «Очень неожиданный финт» — лик сделал. На такое не знаешь, как и реагировать. Но это ещё не конец. Посмотрим, как запоёт Ладомолиус после её ответного хода. Вот тут всё его гнилое нутро наружи вылезет. Недолго ждать осталось. Главное — завтрашний день пережить.